Глава 4. От того места, где отряд пересек периметр, добраться до собачьей деревни было проще простого. За лесом лук, который прозвали футболом, потому что он был ровным, как футбольное поле. Просматривался, а значит и простреливался он во все стороны. Поэтому такой большой группе опасаться там стоило только аномалий и, конечно, вертолетов. «Идем молча!» – распорядился Рябой, выйдя на опушку леса. И всем слушать вертолет главная опасность для нас вояки мстят! хорошо А куда по вашему мнению отправился дезертир? Фит и не подумал переводить слова рябова спутникам. разве путь через собачью деревню не самый безопасный? Да, если бы дезертир шел впереди, они еще застали бы его на лугу. но футбол был чист, только далеко слева, в стороне от тропы, Стая крыс во главе со своим крысином-волком обгладывала чей-то труп. Скорее всего, дохлой собаки. Здесь их всегда было много, отчего покинутую деревню и прозвали собачьей. «Откуда я знаю, куда он пошел?» «Дезертир никому не докладывается, он сам по себе». А нам казалось, что вчера Бубна дал ему какие-то указания. «Разве нет?» «Понятия не имею». Рябой вышел из леса, поглядывая на детектор аномалий. «Тишина! Пошли!» Фарид, не обращая внимания на приказ, что-то негромко сказал шейху. Рябому пришлось промолчать. Хорошо еще, что к оружию не придираются. Впрочем, пока автомат висел на плече. проверяет что будет, если он прицелится, скажем, в крысу, сталкеру не хотелось. Он еще надеялся, что все само собой как-нибудь устаканится. Все-таки зона... Должны же гости когда-нибудь это понять. Тропа огибала несколько аномалий. Некоторый датчик показывал, другие стоило бы проверить, спрямить тропу. Кому, как ни сталкером заботиться о своем завтрашнем дне. Но сегодня Рябой спешил. Удалось найти что-то новенькое. Дрожь земли устроилась практически прямо на тропе. Не смертельно, но неприятно. А иногда, впрочем, и смертельно. Зона есть зона. Приблизительно установив размеры аномалии, Ребой подобрал несколько камней и обозначил обход по тропе. Уж такого не сделать себя не уважать. И что это за штука? Фарит рассматривал какой-то приборчик. Забавно. Энергии здесь совсем мало. Дрожь земли, неохотно пояснил Ребой. Оглушает она. Ну, как при землетрясении теряешь ориентиры на время, ничего интересного. Зачем тогда камни? А вдруг возвращаться бегом придется? Это зона браток, всякое может случиться. Ребой закончил и двинулся дальше. Он успел пройти шагов двадцать, когда что-то заставило его оглянуться. Замыкающий группу мистер аккуратно поднимал камни и швырял их в траву. Так! У Ребова просто в глазах помутилось. «А вот это, знаете ли, уже наглость!» «Нам нет для кого оставлять здесь знаки», — пояснил Фарид. Шейх, беспечно перебирая четки, кивнул. «И вы сами говорили, что идем быстро и тихо. Делайте так, и, пожалуйста, не трогайте оружие». Рябой и сам не заметил, как пальцы правой руки нащупали скобу спускового крючка. Между тем два мистера уже взяли его на прицел. «Ну, быстрее!» — голос Фарида стал жестче. «Я же говорил, что, в принципе, мы можем обойтись и без проводника, особенно пройдя периметр». Одно привычное движение плечом, и ствол Ака, задранный сейчас в небо, опишет дугу над самой тропой и уставится на наглое чмо. Доля секунды. Но Рябой понимал, чтобы пристрелить его самого, мистерам понадобится еще меньше времени и Флёр останется одна. Он вспомнил о Гоше и на свае, идущих следом. Вот кому пригодились бы камушки. Не дури, Рябой. Флёр, сойдя с тропы, встала рядом с Фаридом. Я, кажется, вертолёт слышала. Ничего ты не слышала. ребой сплюнул, повернулся и продолжил путь к берёзовой роще, за которой находился овраг, и сразу за ним собачья деревня. Сволочи! Надо от вас валить эту дуру брать с собой. Был бы случай. Он уже подходил к краю луга, когда из рощи донесся выстрел. Почти сразу оттуда выскочил бегом какой-то парнишка, пинками разгоняя почему-то кинувшихся на него крыс. Присевший на колено ребой вытянул в сторону руку. «Тихо! Не стрелять! Это кто-то из наших, я его вроде видел!» Парнишка, отбежав на несколько шагов от крыс, Заметил отряд и тоже припал на колено, готовый прицелиться. Рябой помахал ему рукой. Все в порядке, свои. Но сталкер против ожиданий сдал задом, не обращая внимания на парочку разъяренных грызунов, снова атаковавших его ботинки. Рябой видел, как шевелится его губа Что ж, это тоже нормально. Сталкеры не ходят по одному, не считая отморозков вроде дезертира. Значит, кто-то в роще его страхует. Рябой снова помахал. «Эй!» «Молчать!» Приказал из-за спины фарит Рябой оглянулся. Отряд лежал, ощетинившись стволами. Два мистера взяли шейхов в коробочку, закрывая телами со сторон. Зато госпожа Кайл стояла во весь рост и делала сталкеру недвусмысленные жесты. «Проваливай!» «Слушай, Фарид, я ведь тоже человек!» Издалека начал Рябой и передернул затвор. «Ты меня не выводи! У нас в зоне свои правила!» И госпожа Кайл сделала скользящее движение к Рябому и второй раз за сутки повалила его. Миг и сталкера остался не только без ока, но и без ТТ. Крепкое колено прижало его к земле. «Килограммов восемьдесят живого веса! Да плюс снаряжение!» Рябой даже мысленно хрипел, так ему пришлось туго. «Флёрт что подумает?» «Эх, жандарм, не унывай! Плохо наше дело!» Шейх что-то отрывисто скомандовал. Три телохранителя, прикрывая друг друга, перебежками двинулись к роще. Новая команда и твёрдая рука госпожи Кайл сорвала с рукава Рябова ПДА. «Ты что творишь?» — он извивался всем телом. «Остаться без ПДА ещё хуже, чем без оружия. Это, можно сказать, формальная смерть». «Отдай!» «Он тебе сейчас не нужен. Потом получишь». Тяжесть на спине исчезла. ребой вскочил, выхватил нож. Конечно, это было совершенно бесполезно. Тем более, что трогать его никто не собирался. К нему подошла Флёр, нервно потирая руки. «А у меня тоже всё отобрали». «Уходим, как только получится», — прошептал ребой «Деньги, дурак!» Флёр сделала большие глаза. «Знаешь, как опозоримся, если еще не заработаем? Погоди немного. Зона этих дураков научит уму-разуму». А еще... Она продолжила одними губами, но очень внятно. «У шейха на одних только пальцах. Миллион, наверное». Если в словах Флёр был какой-то намек, то ребой его не понял. Даже близость женщины, в которую он был безнадежно влюблен, сейчас отошла на второй план. Ему хотелось не просто сбежать, но и отомстить за унижение. «Пошли!» Фарид качнул стволом винтовки, которая ему шла, как балерине отбойный молоток. «И не делайте глупостей!» «Помните уговор?» «Без команды не стрелять, никогда!» «Вам проще будет его соблюсти, оставшись безоружными!» «Вы разденьте нас вообще!» — предложил ребой и получил ощутимый тычок под ребро от флёр. «Мы подумаем», — ухмыльнулся Фарид. «Но время не ждет. Иди, а то и правда прилетят вертолеты. Кто были эти люди? Что значит «были»? Если они не догадались уйти, то теперь мертвы. Но выстрелов не было, так что, наверное, ушли. Скорее всего, ушли». Секретарь обернулся к шейху, что-то спросил по-своему. Шейх кивнул и подмигнул Рябому. «Да, они ушли». «Так кто они?» «Какие-то сталкеры», — пожал плечами ребой «Зона не бедна на людей, по крайней мере, эти районы. Здесь, возле периметра, сравнительно безопасно. Если вы нас убьете, это сразу станет известно. Тогда зона и сталкеры объединятся против вас. Вам не выйти». «Очень страшно», — сказал Фарид. «Пуф-пуф», — сказал шейх, указав пальцем на ребова и снова подмигнул. «Зачем нам вас убивать? Пойдете вперед, как полагается. Хватит уже стоять на открытом месте!» Фарид посерьезнел и легонько ткнул Рябова стволом. «К тем березам!» По пути к роще Рябой взял флер за руку, и она ее не вырвала. Хороший знак, да только не ко времени. Как и все в этой незадавшейся глупой ходке. — Шейх по-нашему понимает, — проговаривал Рябой про себя новую информацию. — А убивать нас им и правда незачем? Мы ж теперь как... — Ох, не унывай, жандарм, мы теперь их отмычки. В роще валялся убитый красоволк. Наверное, подвернулся сталкером под горячую руку и получил прикладом по черепу. Или как-то иначе вышло, но теперь Рябому стало ясно, от отчего взбесились крысы. Иных трупов он среди деревьев не заметил, и это его немного успокоило. «Внимание! Вон там аномалия топка!» — вспомнил ребой и вытянул руку, указывая направление. «Мы знаем». Фарид с пугом и омерзением смотрел на огромную крысу, которой не то что кошку, а иную собаку придушить нетрудно. Шейх, напротив, с восхищением пощелкал языком. «Там аномалия!» «Но нам ведь не туда, верно?» «Верно. Нам туда, левее». «Но...» — ребой потянул носом. «Вот оно, сталкерское чутье! Но там кто-то есть!» «Есть!» — подтвердила госпожа Кайл, глядя на прибор. «Тяжелая. Идет к нам. Медленно идет. Ветер боковой. Запах от нас слабый. Вот и идет медленно». Без оружия и по бой чувствовал себя так, будто его уже раздели. «Приготовьтесь! На такой большой отряд может напасть только...» Он не успел ничего сказать. Из-за ствола толстой березы показалось могучее плечо слонопотама. Показалось и замерло. «Может быть, тварь вовсе и не собиралась нападать и вышла на отряд неожиданно для себя». Скорее всего, так оно и было, но мистеры, забежав с двух сторон, открыли перекрестный огонь. Поливаемая отовсюду пулями из хоп-фулов, а промахнуться из них было бы трудно и на большем расстоянии, тварь взревела и кинулась сперва к одному, потом к другому бойцу. Шейх, что-то азартно крича, вскинул оружие, оттолкнул мешавшего телохранителя и присоединился к избиению. Теперь с одной стороны стало больнее, и туповатый мутант рванулся туда, откуда бил лишь один ствол. Мистер Сойер, или как его там, стрелял, прижавшись спиной к стволу березы. Очень удобно, но так делать нельзя. Ребой так и сказал. «Минус один, поздравляю». Его услышала только госпожа Кайл, и, поняв, что происходит, прыгнула на помощь товарищу. «Слишком поздно». Уже умирающий, буквально измочаленный из трех стволов в упор монстр, подмял под себя от прометчивого бойца, которому некуда было отступить. Короткие верхние лапки, которые силой не уступали примерно таким же конечностям тираннозавра, сделали свое дело мгновенно. «Да хватит уже!» Стрелки все поливали упавшую тварь свинцом, а Рябому стало до боли обидно за растрату патронов. «Лапа у него еще час может подергиваться, а своего не спасете. Нет его уже!» «Вот шайтан!» — Фарид зябко передернул плечами. «Шайтан! Пуф-пуф!» — весело передернул затвор шейх и шутливо прицелился в Рябова. «Ха-ха-ха! Пуф! Ну и очень глупо!» — сталкер вздохнул. «Он у вас на каких таблетках, а? Один мутант, и одного вашего нет. Вы куда так собираетесь дойти?» «Не твое дело», — отрезал секретарь и что-то быстро сказал шейху. Хозяин хмыкнул и погрозил пальцем Рябому, а потом присел на корточки и стал наблюдать, как дергается торчащая из массы перемолотого мяса и костей лапа огромной курицы. «Вот только курицы бегают намного быстрее слонопотама». Рябому стало жаль монстра. Тот ведь не хотел нападать, он испугался, он думал, как скрыться. А теперь столько крови, в том числе человеческой. Флёр! Рябой огляделся и, конечно, увидел свою подругу, стоящую на четвереньках. Это начинало раздражать даже его. Чуть отойдя в сторону, сталкер посмотрел на лук. Вдалеке, на другом конце футбола, из леса показались две фигуры. Рябой, конечно, знал, кто это. Да и кто, кроме Гоши и Насвая, мог догадаться идти так близко, да еще и не отреагировать на выстрелы? Впрочем, пара передвигалась короткими бросками, даже залегая время от времени. «А может, они за меня беспокоятся?» — подумалось Рябому. «До сих пор, правда, такого не случалось. Все равно идиоты. На футболе им спрятаться некуда». Мистеры в полу первой схватки немного утратили бдительность. Воспользовавшись этим, Рябой решительно подошел к шейху, заставив телохранителей занервничать. Нужно было как-то отвлечь внимание от своей непутевой страховки. «Идти!» — прокричал он шейху прямо в жирное лицо. «Идти надо! Другие придут! Много!» Он, конечно, привирал, но что еще оставалось? Шейх поморщился, но ничего не ответил, и властно махнул рукой. «Вперед!» И извлекать из-под тела монстра погибшего товарища никто и не подумал. Больше всего возмутило Рябова, что ни оружие, ни снаряжение тоже никто не взял. А ведь это какие деньги? — Госпожа Кайл! Ему показалось, что этот уродец сейчас вменяемый других. — Госпожа Кайл, давайте его винтовку возьмем. Мне бы пригодилось. Потом. А мой АК можно оставить. «Какой — Какой АК? — удивилась госпожа. — Ну, автомат. Реибой поискал свое оружие глазами и нигде его не обнаружил, так же как и снайпер кифлер. Э, э это как э! Идите вперед, приказал фарид. Не унывай, жандарм! Ребой понял, что еще немного и он все же потеряет контроль. Шансов остаться в живых все равно уже почти не оставалось. Останавливало только то, что это почти никогда не равно нулю. нулю.пер! — повторил секретарь. Флёр покорно поднялась и хотела идти с Рябым, но Фарид придержал её за руку. — Нет, вы пойдёте вперёд, если с ним что-нибудь случится. В роще их больше никаких сюрпризов не ожидало. И вскоре Рябой оказался на краю глубокого оврага, в который когда-то ушла чуть ли не половина деревни. Разлом случился во время одного из первых выплесков. Теперь на другой стороне можно было увидеть внутренности двух домов, уронивших провал лишь по одной стене. Вот и знакомая кровать с ржавыми шишечками. Было дело, ребой проспал на ней половину ночи, а другую половину дежурил, вслушиваясь в доносившиеся с дна оврага звуки. «Аномалий там нет и никогда не было», — он сплюнул вниз. «А вот мутанты случаются. Так что теперь пусть кто-то с оружием идет первым». «Спускайтесь!» — потребовал Фарид. «Вы наш проводник, вы идете первым». «Тогда дайте ствол!» — уперся ребой «Зачем мне умирать просто-то...» а... Он не успел договорить. Его не сильно толкнули в спину, и этого хватило, чтобы сталкер, цепляясь за траву, съехал во враг. Даже падая, рискуя получить приличные травмы, Рябой негодовал. «Какая подлость!» Распугав немногочисленную стаю хомяксов, сталкер упал прямо на их обед. Недоеденная, но уже порядком пахнущая разлагающейся плотью собака добродушно скалилась мертвой мордой. «Добро пожаловать!» С омерзением откатившись, ребой нащупал в рюкзаке лопатку. Хомяксы отбежали в сторону, но долго ждать не смогут. Прямо перед ними еда. И уже, считай, двойная порция. «У меня...» «За спиной карабин!» — соврал Рябой хомяксам, от стаи которых вряд ли смог бы отбиться одной лопаткой. «Не подходи! И еще наверху эти сволочи!» «Что там?» — громко спросил сверху Фарид. «Нам вас не видно!» «Зубастых тварей тебе видно, гад! Быстро сюда хоть одного с оружием!» Хомяксы, услышав голоса сверху, зарычали и стали приближаться. Они поняли, что скоро придут другие люди, и хотели успеть откусить кусочек хотя бы от этого. Тем более, что он вел себя странно, не стрелял. Ребому подумалось, что человек без оружия в руках должен восприниматься мелкими мутантами, как инвалид, то есть жертва. «А я люблю подпустить поближе!» — снова соврал ребой прижимаясь к крутому склону. «Чтоб наверняка... Зверушки, ну подождите немножечко, а?» «Мы пройдем, и собачка ваша. Плохая собачка, но вкусная». Хомяксы не верили, приближались. Рябой попробовал бы отойти подальше от трупа слепошарой псины, но куда? Справа песчаная пещерка, которая вот-вот обрушится. Ее вымыло водой во время весенних ливней. Слева выступ склона. Под ногами валялись раздробленные кости, и ребой от отчаяния пнул их ногой прямо в морды хомяксам. Те отскочили на шаг и тут же приблизились на два, зарычав еще яростнее. На счастье сталкера сверху упала, звякнув карабином о камни, какая-то простенькая альпинистская снасть. Хомяксы обеспокоенно сбились в кучу, остановились. Потом рябой увидел ноги и одновременно заработал хоп-фул, поливая мелких тварей пулями. Они еще пытались допрыгнуть до врага, но схватка вышла неравной. Когда, оставив два трупа, стая отступила, мистер спустился целиком. Тут же сверху приехал другой, и оба заняли оборону. «Быстрее нельзя было?» — спросил Рябой, но ответа, конечно же, не дождался. Потом внизу оказался шейх, потом фарид, потом снаряжение, госпожа Кайл, флер, о которой так беспокоился Рябой, спустилась почти последней. Наверху остались два мистера, чтобы прикрывать группу от атаки сверху. «Ты как?» — спросил он подругу, надеясь услышать что-нибудь о Гоше и Насвая. «Потом поговорите!» — Фарид снова толкнул Рябова стволом. «Полезайте наверх, тут опасно!» «Расскажи мне!» — огрызнулся сталкер. И снова пришлось подчиниться. На этот раз, впрочем, ему ничто не угрожало. Сзади два ствола, а в случае чего можно было скатиться обратно во враг. Он выбрался наверх и оказался в собачьей деревне. Твари полюбили эту местность, считали ее своей территорией и готовы были за нее драться с другими мутантами. Но к проходящим людям, как правило, относились достаточно спокойно. Конечно, если людей было хотя бы двое, а лучше побольше. Ребой помахал рукой телохранителем шейха на той стороне врага, и осторожно заглянул за угол дома. Никого. Он прошел еще несколько шагов по руинам деревни с саперной лопаткой в руке, но вокруг было пусто. Даже подозрительно пусто. «Был бы у меня Ака, ушел бы прямо сейчас. Даже мог бы подстрелить тех двоих, а остальных держать во враге, сколько захочу», мстительно подумал Рябой и понял, почему у него забрали оружие. «Не доверяют». — Ну, жандармы не унывайте. Если бы не Флёр ушёл бы прямо сейчас, с лопаткой ушёл бы. такой же дурак. Он вернулся к оврагу и крикнул, что всё в порядке. Но никто не собирался его ждать. Не успел крикнуть, а уже показалась голова первого мистера, который докладывал хозяину обстановку в закрепленной на шлеме микрофон. — Думаете, вы умные? Рябой присел на корточки, бесстрашно повернувшись спиной к собачьей деревне. — Нет, вы дураки. И зона вам это покажет. Обязательно покажет. Когда завершился подъем, шейх и Фарит опять уткнулись в карту. Рябой, прохаживаясь по краю оврага, поглядывал на ту сторону, но туда же смотрели два мистера с винтовками на изготовку. Если приятели появятся, дело может принять скверный для них оборот. Стараясь не выпускать из виду овраг, он присел рядом с усталой флёр. «Что они там высматривают?» — проворчала она, косясь на шейха и секретаря. «Уже наизусть можно эту карту выучить!» — сверяются со временем. «Я думаю, ходка не одни сутки займёт. на ночёвки планировать. Если б спросили меня, я бы остался здесь». «Да на тебя посмотреть достаточно, чтобы понять, что тебя ни о чём спрашивать не нужно!» Совсем как прежде вскинулась Флёр, но опомнилась и прихватила его под локоток. — Слушай, я с этим, — говорила, ну, с Кайлом. — Похоже, запал на меня, придурок. — Чего? У Рябова глаза вылезли из орбит. — Это ж... Это уже какое-то непонятное безобразие получается. — Не шуми. Флёр ущипнула сталкера, но его реакция ей явно понравилась. Он, кстати, намекал, что ему... Ничего не отрезали. Ну, неважно. «Что?» «Да не шуми», — сказала. «Кайл говорит, что за нами идут. Вроде как люди-бубны». «Ты в курсе про это?» Рябой пожал плечами. Врать Флёр ему не хотелось, но и говорить правду после того, как она любезничает с этим сисястым Кайлом, ему впервые стало обидно по-настоящему. Да, в Чернобыле четыре полно мужиков похлеще Рябова. Грубо говоря, каждый первый встречный. Но уж Кайлу-то он явно не проигрывает. Или ему тоже. Такого сердца Рябова вынести не могло. «Ну ладно, с другой стороны, разве бубно тебе сказал бы?» — решила по-своему Флёр. «Так вот, за нами кто-то идёт». Кайл намекнул, что этим ребятам придётся туго. «Их самих уже на одного меньше», — буркнул Рябой. — Допустимые потери по дороге туда трое, — он так сказал. — Угадай, каковы допустимые потери по дороге обратно, если у них шесть шестерок? Ну, осталось пять. Флёр пихнула Рябова под ребро. — Ты не куксись, не унывай, жандарм. — Ага, не надо пока от них уходить. Надо дойти с ними до цели. — Зачем? ребой всё думал, чем он хуже урода Кайла. — Как? — Там, наверное, какого-то... «Особенного хабара полно, тупица!» Флёр зашептала ему в ухо, касаясь губами. «Они же не туристы, у них своё дело какое-то. Какое, может быть, дело? А на пальцы шейха смотрел? Если с ним что-то случится, я не к тому, чтобы убить, да не подумай. Но мы же в зоне. Тут не спрашивают, куда пропал человек. Потому что чей об этом сообщает? Интересно, не было ли сообщений о нас?» «Все бы отдал за ПДА!» Рябой отстранился и заставил себя немного подумать. «Нет, Флёр, прости, но ты дурочка. Если у него на пальцах состояние, зачем ему хабар? Да еще сам в зону лезет. Тут что-то другое». К ним подошел ухмыляющийся секретарь. «Подъем, господа. Курс Смоляное озеро. Вы ведь знаете зону как свои пять пальцев? Да, нам карта». «Не нужна!» — Рябой встал и мечтательно посмотрел на винтовку Фарида. «Он мог бы отобрать ее от тщедушного Неженки в три секунды. Но мы не дойдем засветло. Лучше остаться здесь, в одном из домов. Господин Рябой, вы все сильнее заставляете нас сомневаться в вашем профессионализме. В собачьей деревне сложил голову не один сталкер. Здесь часто подстерегают неприятности». — Знаешь, браток, мы в чернобыльской зоне. — Нет, правда. Рябому стало весело. И здесь нет такого куста, под которым не лежит чья-нибудь голова. А ближе к ЧАЭС и по десять голов. И неприятности здесь подстерегают везде. Потому что больше тут ничто подстерегать не может. Я доступно выражаюсь. С лица Фарида сползла оглумливая улыбка. Наверное, в голосе или взгляде Рябова прорезалось нечто такое, что испугало секретаря всерьез. «Мы выходим через минуту», — коротко повторил он. «Будьте готовы». «Так где вы собираетесь ночевать?» — спросил Ребой у уже повернувшегося спиной Фарида. «Осиное гнездо». Теперь в голосе Фарида были едва уловимые вопросительные интонации. «Там легко обороняться. Случись что...» Сталкер промолчал и секретарь отправился к хозяину ребой отметил про себя что один из группы начал бояться только начал но лиха беда начала этот страх будет терзать его с каждой секундой немножечко сильнее и доведет до паники а паника смерть этот не вернется удовлетворенно буркнул ребой-2 а я вернусь Лер не стала дожидаться ответа и быстро задала следующий вопрос. «Что за осиное гнездо? Я там не была. Местечко такое». Ребой поводил руками в воздухе, обрисовывая контуры. «Ну, в общем, там что-то вроде трансформаторной будки. И несколько машин еще на нее бросило. Не знаю, когда. Но как бы кучей. Одна работает. То есть не все время, а тебя слушать невозможно. Ну, не слушай». — обиделся Рябой. — Иди он к своему Кайлу и слушай его. В принципе, он был готов согласиться, что на кратчайшем пути к смоляному озеру есть только одно подходящее для безопасной ночевки место, и это осиное гнездо. Но только в принципе. Будь с ним хотя бы Гошей на свай, ребой был бы спокоен. Но южные крутые парни не сталкеры. А осиное гнездо — не то место, где можно отсидеться, не привлекая внимания мутантов крупнее собак. Нужно было быстро оставить метку для идущих по следу страховщиков. Подобрав из груды ломаного кирпича ржавый гвоздь, ребой быстро осмотрелся. Он не слишком доверял наблюдательности своих друзей, но ничего другого не оставалось. Постаравшись сделать это невзначай, Сталкер нацарапал на кирпичной стене две буковки «О» и «Г». Они едва читались, да и времени обводить их не было. Один из мистеров поднес к Рябому большой рюкзак, жестом указал «тебе нести». И «Это еще что?» «Вы же видите, у нас много груза. А вы идете без оружия, с пустыми руками», — Фарид говорил с издевкой. «Надо помочь». Рябой не стал спорить. Подхватил рюкзак, вроде бы с провизией, и пошел вперед. Прежде всего им предстояло выйти из собачьей деревни. Дальше вдоль немногих устоявших опор ЛЭП. Ориентироваться легко, но обычно сталкеры этим маршрутом не ходят. Значит, не будет незаметной тропы, ни приветов в виде камушков и прочих намеков на аномалии. Еще больше Рябова беспокоили. Военные. Хрен с ними, свояками на периметре. У них служба. А вот военных сталкеров он искренне не понимал. Они также влюблены в темное очарование зоны. Это он знал точно. Но стрелять в своих, часто в тех самых, с кем когда-то ходил, еще будучи вольным бродягой, другое дело мародеры. Но отличить честного сталкера от не трудно Если напоримся на военсталов, будет бой». От такой большой группы они не отстанут. А где крупное столкновение с военсталами, там может быть поддержка извне. Тут же вертолеты прилетят и отутюжат. А я вообще иду первым, без оружия. Мишень. — Вы вообще знаете, что там, на смоляном озере? — громко спросил он, не оборачиваясь. За углом одного из домов вроде бы мелькнула чья-то тень. Ох, как тяжело ему было без автомата. «Про псеволны слышали?» «Мы не дети, чтобы слушать все сказки о зоне!» — крикнул Фарид. «Возьмите левее, там что-то есть у яблони. Сам вижу!» Рябой и правда вовремя заметил зыбь. Тем обиднее было, что аппаратура идущих за ним в шагах в десяти южан ее тоже обнаружила. «Таких на аномалию не наведёшь, а ведь он уже подумывал об этом». Прямо скажем, ребой к аристократии зоны не относился. Обычный трудяга, которого закинуло сюда сперва жажда приключений и наживы, а потом затянула странная жизнь сталкера. Таких много. Большинство. Ребой ни секунды не сомневался. Случись, что рука не дрогнет. Раз уж так повернется, что придется стрелять, например, в патруль, патрулю не поздоровится. Все же плохие стрелки в зоне не выживают. Военсталы — это серьезнее. Он не раз участвовал в перестрелках с ними. Правда, обходилось без жертв. Мародеры, некоторые говорили, что специально отстреливают эту мразь. Прибой не возражал, но самого как-то не тянуло. Предпочитал пугнуть. Вышло так, что человеческой крови на его руках не было. Зомби — другое дело, они уже мертвецы. А вот сейчас ребой противостоял восьми хорошо вооруженным, подлым, жестоким, но все-таки людям. Однако убивать их не хотелось, лучше бы сбежать. Оставался пустяк, придумать как. Опять кто-то мелькнул на краю поля зрения в окне разрушенного дома. Ребой будто бы почувствовал что-то знакомое и смертельно опасное нечто такое с чем собачьи деревни он прежде не сталкивался но где-то в другом месте прыгун но нас слишком много разве что просто приглядывается мысленно перебирал ребой возможные варианты гоблин этот поей аппаратуру обмануть может кто-то рассказывал он оглянулся группа шла спокойно значит никто ничего не почуял В нормальной обстановке Ребой приказал бы выстроиться в карае и идти так до конца деревни. А теперь как быть? Флюор позвал он. Иди к там, проверить надо. Что проверить, где? забеспокоился Фарид. Проверь сам, я прикрою. Иди сюда. Шейх что-то сказал, махнул рукой. Пусть лучше баба первой сдохнет, этот ещё чего-то стоит, перевёл про себя Ребой. Вот гад. «Чего тебе?» Флёр нервно перебирала пуговицы. ребой ты чем меня прикрывать собрался? Причиндалами своими? Позови этих, они стрелять любят». «Я этому шейху своими руками голову оторву!» Всё ещё думая о своём, сказал ребой и осёкся, увидев испуганные глаза Флёр. Надо полагать, он сказал это с большим чувством. «Не волнуйся, иди вон туда!» Указал он в сторону противоположную опасности. «Что «Там». Шейх и два мистера, снявшие рюкзаки, тоже подошли. «Там». «Чуткий ты, брат», — сказал ребой, глядя в маленькие мысленистые глазки. «Да, будет дело. Не показывай виду». Шейх закивал, хитро улыбаясь. Для него это было какой-то игрой, и ребому стало даже жаль, что маленького толстячка придется пристукнуть. «Прикройте ее». Один из мистеров послушно поднял ствол, нацелив его прямо между лопаток флёр. Ничего не понимающая женщина медленно пошла к развалившемуся колодцу. В небе пропела какая-то залётная птичка, полагавшая, что день сегодня просто чудесный. Рябой незаметно нащупал рукоять ножа. «Правее, за угол! Туда, где крапива!» Очень тяжело было ему стоять спиной к неопознанному мутанту, притаившемуся с другой стороны дороги, бывшей когда-то единственной улицей деревни. Но предчувствие атаки нарастало, а этого Рябой хотел. Нет смысла уходить дальше в зону, где сгинуть с каждым шагом будет все легче. Тем более, что Гоша и Насвай пока прочно висят на их следах. «Да что случилось? Приборы никого не засекли!» Фарид не удержался и тоже выбежал вперед. Шейх наградил секретаря сердитым взглядом. «И не засечете!» Напряжение твари в засаде достигло предела, и ребой разрядил его. Удар тяжелого рюкзака, который ему всучили как грузчику, свалил с ног Фарида, который толкнул того мистера, что контролировал Рябова. Доли секунды потери внимания хватило, чтобы сталкер достал его рукоятью, нажав переносицу. Другого решения он подсознательно не хотел, да и не так легко справиться клинком с человеком в броне. «Ай-яй-яй!» — заверещал, словно какой-то зверек, шейх и попятился к оставшимся позади. Рябой, не успев вооружиться, вынужден был поднырнуть под винтовку второго мистера и вместе с ним покатиться по траве, уходя от выстрела шейха. Но шейх не стрелял. Он увидел циклопа. «Бей его!» Заорал, уворачиваясь от стального локтя мистера Рябой, «Бей!» Но шейх повернулся спиной и кинулся к госпоже Кайл, отважно выступившей ему на помощь. К сожалению, тем самым он помешал стрелять и ей. Из последних сил, сжимая торс противника, Рябой с ужасом понимал, что та первая, самая важная секунда вот-вот кончится, и мутант нанесет первый удар. Кому он достанется? Мутант атаковал зигзагом, как всегда, и даже не вошел в режим стелс. Наверное, поведение людей настроило его на спокойную бойню. Будь здесь хоть один сталкер с оружием, все было бы иначе. Ближе всех оказался тот мистер, что сидел полуоглушенным на разбитом асфальте и потирал переносицу. Непроизвольные слезы катились по его щекам, и мистер не увидел приближения своей смерти. Циклоп ударил когтями снизу вверх, под ремешок шлема, и раскроил артерию. Но еще прежде, чем выстрелил фонтанчик крови, мутант прильнул к ране ротовым аппаратом с жадно шевелящимися щупальцами. Послышался громкий чмокающий звук. Однако это был лишь глоток аперитива перед плотным обедом. Мрачные глаза кровососущей твари подбирали следующую жертву. Мистер, которого обнимал ребой, увидел скребущие ноги товарища и, перестав бороться, вскинул хоп-фул. Сталкер отпустил его, откатился и вскочил. За его спиной заработали сразу несколько стволов, но целью был не он. Оглядываться не имело смысла. Если бежать, то теперь, полагаясь на удачу. Флёр так и стояла у зарослей крапивы, раскрыв рот и смешно расставив руки – будто собиралась поймать несущегося на нее Рябова. Он сшиб ее прямо в жгучие заросли, кувыркнулся, не выпуская воротника ее куртки, и потащил за дома. «Там циклоп! Ты видел?» Флер пребывала в шоке. «Раз его и пить! Ты прям не боится нас!» «Кого ему тут бояться?» — хрипел Рябой, взбираясь на кучу битого кирпича. «Вставай, вставай! Нам надо назад, пока они там разбираются!» Он рывком поставил ее на ноги, С высоты кучи бросил взгляд вперед. Там, шумно раздувая ноздри, стояла дохлая собака. Рябой швырнул в нее куском кирпича, и, судя по скулежу, удачно. Он туда уже не смотрел. Время дорого, и чему быть, того уже не миновать. — А они как же? Флер даже попробовала упираться. — Он же там их всех высосет. ребой списал этот вопрос на шоковое состояние любимой. Самое смешное, что ему и самому было как-то неудобно. Выходило, что ушел из боя. Даже военных сталкеров, даже мародеров он бы так не бросил. Но те, кто в зоне отобрал у него автомат, хуже всех. Стрельба на дороге не прекращалась, и это означало одно. Циклоп еще жив, а кто-то уже мертв. Если, конечно, мутант был только один. «Бегом!» Проносясь мимо отскочившего в сторону пса, Рябой замахнулся на него ножом. К врагу! Где то на той стороне? Гоша и насвай! Флёр, приглушенно матерясь, послушно побежала. Благополучно миновав ещё одного напуганного шумом пса, они выскочили на дорогу позади сражения. Рябой успел заметить, что группа отступила к высокому покосившемуся забору. И ещё ему показалось, что огонь ведётся в разные стороны, Но подробнее он разглядеть не успел. «А перстни?» — вдруг заверещала неугомонная Флёр возле самого оврага. «А в ящиках у них что, а?» «Да не нужно это циклопу!» Ребой чуть не вскрикнул от испуга, когда из оврага навстречу им вдруг выскочила тёмная фигура в комбинезоне группировки «Искатель». «Ты что здесь?» «Они мертвы?» — закричала Норрис, поднимая оружие. «Нет! Где?» «Там!» Рябой указал пальцем себе за спину, откуда и так доносились выстрелы. «Ты обязан помочь!» «Чем?» Рябой показал пустые руки. «Где парни?» «Сзади!» норис побежала вдоль дома. «Помоги же!» В траву полетел Зигзауэр, вполне приличный пистолет. Вряд ли достаточно приличный, чтобы достать ставшего невидимым монстра. Но все же Рябой инстинктивно поднял его. И тут же понял, что действительно должен помочь. В конце концов, Норрис вполне своя, ее бросать не положено. «Чего этой сучке надо?» — рявкнула Флёр, почти пришедшая в себя. «Я с ней делиться не буду. Иди к ребятам, быстро!» Ребой почти спихнул ее в овраг и передернул затвор. Чему быть, того не миновать. Снизу донесся матросский мат в его адрес, но он не стал дослушивать угроз. «Не унывай, жандарм!»